Глава 7. Темнота, ни звуков, ни запахов, ни ощущения пространства. Просто непроницаемая тьма бескрайней бездны. Я оказался здесь сразу после активации легендарного продуктового набора. Но в темноте я пробыл недолго. Всего несколько секунд ожидания, и вот я Кухня. У меня аж перехватило дыхание от осознания того, где я оказался. Тесная, старая, но довольно чистая типовая кухня, ровно такая же, как и в моих детских воспоминаниях. Плита, раковина, небольшая столешница, холодильник в углу, а у противоположной стены раскирялся старый, повидавший виды стол и несколько табуреток. Горло подкатил ком. С каждой секундой я всё отчетливее понимал, Что это, именно та, родная, и привычная кухня, куда я мог всегда прийти и сорвать печеньку, или же где бабушка готовила мне пирожки с картошкой. Выхватил парочку и можно дальше бежать, гоняться с пацанами мяч во дворе. А, вот же они, пирожки. Не раздумывая, я рухнул на табуретку и выхватил из спускающий пар горки пирожков тот, что лежал наверху. Но тут же выпустил его из рук, не потому что горячий, просто сработал рефлекс. руки не помыл. За такое можно было отходить по первое число. Гристов не так боялся, как Раза немытые руки от бабушки. Двери кухни оказалась заперта. Но она и не мудрено. Всё здесь не по-настоящему. В любом случае это просто система создала из моих тёплых воспоминаний образ, на какой глубоко копнула скотина. Я предпросмотрел мысли никогда так глубоко не лезу. Но в каждого в мыслях должен быть огромный уголок Руки помыл в раковине на кухне. Тот же текущий кран поначалу поплевался ржавой водой, но затем стряпать текла нормально. Чёрт, насколько реалистично. Пирожки и всё с тем же вкусом, такой невозможно забыть. Довольно часто я прокручивал в памяти подобные моменты. Бегаешь во дворе, и тут слышишь своё имя, зовут на обед. По улице направляешься в сторону дома с единственной мыслью: лишь бы не загнали. Домой, то есть. Но обычно везло. Просто получал порцию еды, быстро закидывал её в рот, выпивал бочку воды, ибо высох, и направлялся обратно. И можно настица, хреначить палки крапиво, взрывать петардами, говно прыгать по гаражам и так до самого вечера. И ни о чём не надо задумываться. Будущее бесконечно. Впереди ещё хрена вот туче лет никаких забот, потерь, проблем и всё живо. Вот с каким вкусом система приготовила мне пирожки. Да, окончание обеденного перерыва осталось 9 минут 59 секунд. 9:58. 9:57. Завершить обеденный перерыв, прогрепел я, положив пирожок обратно в тарелку. Снова погрузился на пару секунд в темноту и следом учетился со своей комнаты. Так и просидел некоторое время, просто глядя пустым взглядом в одну точку. Система. Давай в следующий раз что, полегче. Помотал головой, обратился я к вездесущей суке. Хотя забей. Просто сожру золотую картошку без твоих этих спецэффектов. А ведь откусанный кусок пирожка так и остался лежать у меня во рту. В горлынь полез, отнахвынутых воспоминаний и мыслей. В себя приходил ещё поменьше мере час. Нет, кусочек всё же проживал и проглотил, получив заслуженный бонус. Вот только смотреть, как там у меня дела в характеристиках не спешил. Будто ведром ледяной воды окатили. Первым желанием было найти какого-нибудь золотого повелителя времени и заставить его, наплевав на все законы вселенной, отправить меня туда. А если не согласится, Karin начнёт его плёткой, пока не согласится и не сделает. Но постепенно стало вставать. Катериш причуды системы. Она будто специально хотела выбить меня из колеи, хотя О чём я говорю? Просто что-то из памяти. Те пирожки действительно для меня вкуснее шелакомства. Никакие устрицы, блюда высокой кухни и прочая херня из ресторанов никогда не станут в один ряд с бабушкиными пирожками. Пусть повара хоть обосрутся от натуги, им никогда не достичь этого уровня. Ух. Просидев ещё несколько минут, я всё же поднялся с кресла и прошёлся по комнате. Да, полезная картофелина тут спору нет. Если синяя с 50% вероятностью повышает одну из характеристик, фиолетовая с такой же вероятностью даёт случайное очко, то легендарная оказалась на порядок ценнее. Все характеристики плюс 1 и по одному очку навыков и умений. Действительно сильная штука. Остаётся лишь гадать, что может дать легендарная книжка или предмет. А ещё надо забыть про то, что видел во время обеденного перерыва. Да, описание предупреждало, что будет что-то подобное. Как там говорилось? Помещает вас в безопасную комфортную зону для принятия пищи на срок до 30 минут. Возможна отмена до истечения таймера. Вроде того. И я отменил, просидев там с пирожком во рту аж 20 минут. Сея на меня приложила ничего не скажешь. Ожидала видеть комнату с ровными стенами или что-то вроде того, любую безопасную зону, хоть средневековую крепость, хоть имитацию ресторана. Но не такое точно. Пробрала до самой глубины души его воспоминания. Полезли из тех щелей. Я могу любого заставить потерять память, частично вырезать изобразы и обрывки прямо из сознания, убрать или наоборот, навязать эмоции у любого, но только не у себя. Нельзя допускать подобное сожаление, желание повернуть всё вспять, вернуть утраченное. Всё нормально. Ничего менять не нужно, я всем довольна. Были бы живые близкие, взял бы я себе класс призрак. Не факт. А так вон привидением могу становиться, и меня всё устраивает. Решила, чтобы немного успокоиться, раскидать скопившиеся очки навыков и умений. Заодно посмотреть, как подрасли мои характеристики. Тоже довольно интересно. В последнее время не до интерфейса, и открываю его не позволительно редко, лишь когда в очередной раз повышаю уровень. начал с умений. Там собралось довольно много свободных очков, ведь пользуюсь я ими крайне редко, только днём и то не на постоянной основе. Назря. Тот же перекинесс иногда очень выручает, особенно когда надо подкорректировать созданные императором игроком пламя. Так что закинул туда 10 очков и ни о чём не пожалел. Сознание тут же перенеслось в далёкие дали, и я вселился в шкуру какого-то чёрта. Что-то я дело сражался с агрессивными ангелочками. Легенды всё врут. Черти на самом деле хорошие. Но всю жизнь им портит засранцы с белыми крыльями. То и дело гады портят жизнь бедным чертякам, которые просто хотят жить в своих огненных пустошах и никого не трогают первыми. А вот стоит ангелам напасть, как начинаются мои уроки. На самом деле в управлении пламенем есть множество нюансов. Это как сварка электродом. В зависимости от того, в какую сторону надо направить поток огня, будет зависеть подход. Причём разница кардинальная. Легче всего, если враги наверху. Там никаких проблем. Просто направляешь и уплотняешь огонь. Урон в любом случае будет приличный. А вот в бок и вниз совсем другое дело. В общем, это не столь важно. Главное то, что я этому всему научился и очнулся уже под вечер. Спать вы этот раз не стал. За окном гармхоет дрывы. Сдаты снова вступили в бой с бесконечной ордой, а Буры готовится вот-вот отправить Каспийкс снова в полёт. Не вывозим мы эту орду, но постепенно перебьём всех желающих. Анаград, сколько получим? От подобных мыслей на моём лице невольно появилась улыбка. И я снова погрузился в улучшение умений и изучение материала, предоставляемого системой. Стрельба из лука, совершенно про неё забыл. Это всё потому, что у меня лука нет. На как будет сразу вспомню. Но есть смысл прокачать и это умение. Боевые пока что самые полезные. Тем более, что я теперь знаю, как добывать золотые награды. И если моя теория верна, их поток в казну Каспийская будет нескончаемым и бурным. Просто слабые должны убивать сильнейших твари планеты. Я бы даже назвал это ошибкой в коде системы. Но так или иначе, есть один способ узнать наверняка. Просто пробовать. Положив десятку стрелбу, снова отправился сознанием в тело существа из другого мира. Мартышка. Пришлось немного подвигаться. Всё же эти тварюшки выживают исключительно за счёт своего высочайшего темпа жизни и боя. Перескакивая с ветки на ветку, я обстреливал сотнями стрел в неведомых тварей, поражая за один короткий полёт сразу несколько десятков урагов. Ух, нахреновал он бесхластата. Вернулся я в бренный мир. Действительно, у мартышек есть хвосты, и пользуются ими они явно умеют, а я за время обучения тоже привык к этой явно не лишней конечности. Пусть во время обучения времени тратится целый вагон, но это рано или поздно надо было сделать. Мечусь как белка в колесе, а на действительно важные вещи меня уже не хватает. Так что монстры подождут. Никуда они со своих локаций не уходят, а значит, дождётся не только меня. Вряд ли кто-то может так лихо открывать порталы, как наша любимая всеми Эва. Обычно все пользуются её услугами, спектр которых растёт не по дням, а по часам. На прокачку умения концентрации маны ушло около 3 часов, и хочу сказать, зря раньше за это не взялся. Пусть многому я не научился, но зато теперь понял, как можно разрушать заклинания. Но пока что это будет занимать слишком много времени. Зато если заклинание создаётся не за одну секунду, все шансы поднасрать врагу у меня теперь имеются. А поднасрать я очень люблю. И самое интересное, но при этом не востребованное таттемы. Да, я как-то изучил умение создавать таттемы, не знаю, что на меня тогда нашло на самом деле. Но изучил, и теперь это умение не забыть. Да оно и не надо, полезная штука. Теперь это умение поднялось до 20 уровня. Я узнал действительно много новой и интересной информации. Так, например, в обычном пеньке можно заключить слабый дух. Мои учителя из какого-то лесного мира практиковали это регулярно, и весь их быт был построен на пленённых духах. Дух огня кипятил в воду, дух льда работал в холодильнике и так далее. Даже землю пахали духами и радо Суть в том, что заключённый дух может использовать свои силы в реальном мире посредством проводника, то есть тотема, но лишь на ограниченном от него расстоянии. И чем внуши́е сделан тотем, тем сильнее духа в него можно поместить, а также на большом радиусе тот сможет применять свои силы. Всё довольно просто, но при этом сложно. Займусь, причём обязательно. Как только раскитаюсь с сильными монстрами и получу наконец золотую награду, следом взялся за навыки ИИ. Вспомнила, что теперь у меня есть возможность получить легендарную книжку. Так стоит ли тратить драгоценные очки навыков? Их в любом случае не хватит на прокачку даже двух до максимального уровня. Стерп и молот зависли на десятке. Надо ли их улучшать? Безусловно, ведь бьют они мощно, куда круче, чем гасила. Наносится как физический, так и магический урон. Ну, в общем, хочется всего и сразу, но пока не можется. Имя: Касп Уровень 60. Класс призрак. Подкласс первый воин. Характеристики: физические 73. Сила 27, ловкость 22, выносливость 24. Умственные 106. Интеллект 35, реакция 43, восприятие 28. Духовные 157. Вместилище 40, каналы 127. Свободные очки характеристик 0. Навыки: активные Присвоение: эпическое 30. Аура страха редкая 1. Аура льда эпическое 10. Огненный серп эпический 10. Ледяной молот эпический 10. Пассивные: энергетический вампир редкий 30. Дополнительные: дематериализация классовый атрибут первого воина, классовый. Свободные очки навыков 42. Умения: боевые. Стрельба из лука Конор 20. Мастер переплетения замера Азак 30. Принесло концентрация энергии 20. Мастер создания татемов мира Очикраж 30. Свободные очки умений 3. Инвентарь 2187 кг. В общем, думаю, и так сойдёт. А то ещё придётся лезть, выбирать дополнительные свойства к навыкам. Лучше сделать это один раз, не на чём-то действительно убойном. А пока пусть так и будет. Разобравшись с интерфейсом, отправился А куда мне отправляться? Конечно же, к порталу. Но по пути вкратках рассказал Бурому о своей теории наград. Да, можно попробовать открыть несколько эпических ответов для подтверждения. Ну когда проще перебить сильнейших монстров планеты руками слабейших людей поселения. Благо их у нас много. А когда они закончатся, будем звать сюда вассалов. Среди них есть даже те, то дискорни взял десятый уровень. И это не считая детей. Можно будет в качестве школьной программы заставлять их наносить последний удар монстрам. И есть над чем подумать, в общем. Также прежде чем отправиться в долгое путешествие, заскочил в мастерскую. Как раз повезло встретить там сразу и Антона, и Машу. Они занимались воссозданием жучки, но на этот раз не кономили на ресурсах. Меня вроде спрашивали, можно ли потратиться на собачку, а я, а я и не помню. Скорее всего, просто махнул рукой, ведь в масштабах поселения сумма оказалась мизерной. Ебоботов мне, пожалуйста, сразу изложил я свои требования, чтобы не ходить вокруг да около. Впрочем, к доминомус ожидал чего-то подобного. Инвентаря у него довольно мало, так что хранятся готовые образцы в специальной комнате склада. Ты смотри, штатные образцы слабее, но надёжнее. А вот, экспериментальные, мечтательно проговорил он, указав на стройные ряды из десятков то ли роботов, то ли манекенов, причём ростом они примерно метры и выглядят довольно хлипкими. Ну, давай штатных, а то с надёжностью у тебя всегда проблемы, спустя пару секунд раздумий ответил я. Действительно, лучше брать проверенных временем, пусть и совсем коротким его промежутком. А штатных и нет. Все в работе, растянулся в улыбке парень. Так что забирай этих Не-не, ни в чём не уступают полноразмерным поседе, зато переносить их удобнее. Вот она хрена была говорить о плюсах и минусах. Вам кофе или чай? Чай. Не угадали. Кофе. Примерно похожая ситуация получилась. Пришлось довольствоваться тем, что имеется. Но первым делом я решила испытать свою карманную армию, иначе этих тощих железных полуросликов и не назовёшь. Как оказалось, все не делятся на два отряда. Стершим я оказались ебобаты с зелёным кристаллом Волбу, тогда как остальные могли похвастаться лишь шеером. С этим в будущем надо будет что-то делать. Нужно больше душ как для использования в качестве барлаков, так и для создания големов. Насколько я понял, Маша научилась пользоваться теми душами, что находятся на балансе поселения. Они просто залетают в свои костюмы и ходят словно обычные люди. Все те же функции, разве что нет навыков. Да и тела эти пока не особо прочные. Но мастера уже занялись созданием новых усовершенствованных мистеридждур. А что? Неплохо, Неплохо. покачала головой, выпустив из индендаря двух полуросликов. Так и я о чём, усмехнулся Антон. Но это ещё не всё, смотри. После этого главный инженер тыкнул что-то в своём планшете, и ебоботы активировали боевой режим. Мелкие огоньки глаз окрасились в красный цвет и сразу стали искать себе подходящую мишень. Хочешь с ними помахаться? Бенджер Зооса, Антон. В тестовом режиме убить не должны. Но это не точно. Не точно это. А. Ага. Почти уверен, что Кареки, как минимум, попытается меня прикончить. Ведь практически все души в поселении добыты мной. Лишь единицы пришли к нам вместе с бойцами поселения. Например, когда на тех напали бандиты и пытались ограбить. Эх, почаще бы они нападали. А так искать ещё придётся. Не, спасибо. В полях проверю, махнул я рукой. Нет смысла тратить время на подобную ерунду. Если окажутся слабыми, там и сдохнут. Новых сделаем. Распрощался с бригадой изобретателей, отправился сразу к Эви. К этому моменту город уже приземлился в очередной раз, и потому вокруг было довольно жарко и шумно, а сама девушка была очень занята переносом ударных отрядов и эвакуацией раненых. Но пришлось её отвлечь. Благоглаша заранее скинула координаты наиболее перспективных целей, так что я даже не стал их проверять. Она не дура, так что не будет отправлять меня на охоту за какой-нибудь ерундой. В любом случае будет что-то стоящее. Надо лишь обезвредить и позволить слабоку добить тварь. Давай, быстренько только. махнул я на арку, и в следующий миг в ней появился очередной пространственный разлом на другой стороне которого виднелись густые джунгли. Ну, лес, как лес. Мне непрочь подышать свежим воздухом так-то. Буквально секунда, и уже за моей спиной схлопывается портал. Но стоило мне материализоваться на ближайшей ветке огромного дерева, как мир перевернулся вверх дном, и сам я отправился в полёт от мощного удара непонятно чего. Лишь краешком уха услышал, как кто-то рычит мне вдогонку, но поздно. Я уже активировал дематериализацию. А значит, тебе пиздец.